Глава 10. Демид. Проснулся раньше будильника и с улыбкой вспомнил, что я — отец. И при этом все еще холостяк. Ева навсегда осталась лучшей любовницей в моей жизни. А попробовал я многих. Злился на Еву, злился на себя. Всё гордыня проклятая. Вчера понял, сколько времени потеряно. Тянусь к телефону, чтобы глянуть фотки своего котенка, и натыкаюсь на кучу очередных пропущенных звонков от мамы. Чаты даже не открываю. Аманда в отъезде. Представляю, как она бесится. Бедный персонал отеля. Мои отношения с Евой — больная тема для матери. После бегства моей взбалмошной девчонки... Я пошел на поводу у родительницы и женился на однокурснице. Ираида, единственный ребенок в семье, ни в чем не знала отказа, но это не испортило ее. Я бы предпочел остаться с ней друзьями, как женщина Ираида совсем меня не привлекала. Она была одного со мной роста при моих 180, таща и белеса во всех местах. Жиденькие светлые волосы она коротко подстригала, косметикой не пользовалась. Когда я впервые увидел ее в институте, мне почему-то пришла на память картинка из учебника зоологии, где Игуана Дон стоит на задних лапах. Она так и не узнала, откуда взялось ее прозвище Игуанида. Так что о любви речи не шло. Зато с Ираидой можно было часами говорить о чем угодно, хоть о семантике и тюдности в прозе Пришвина, хоть о трепанации черепа. Ираида страдала белокровием, мечтала стать врачом и вылечить себя. За шесть лет студенческой жизни мы крепко сдружились и не держали друг от друга тайн. Мои интрижки забавляли Ираиду, она с легкой улыбкой выслушивала мои истории, но мое знакомство с Евой она приняла в штыки, и вскоре я совсем пропал с радаров. Тем летом мы с Раидой почти не виделись, зато родители зачастили друг другу в гости. Тогда я не знал, что они собирались на военный совет. Ева упростила им задачу, сбежала с цирком. Я сгрыз ногти, когда Ева пригласила меня на первое представление. Меня не удивило, что моя богира не побоялась войти к тиграм в клетку, но сразила на повал, как она кошкой взирала на потлатого красавчика с хлыстом. Рядом с брутальным дрессировщиком она выглядела нимфой. Лолита, блин. Тот вечер я поджидал ее у служебного выхода с цветами. Ева задерживалась. Чего я только не передумал. Хотелось высечь ее метровыми розами, как розгами. Но она вышла, взяла букет, поцеловала меня, как ни в чем не бывало, и так отодрала в машине на побережье, что я простил ей все свои терзания. В крови Евы бушевал адреналин, а в моей — тестостерон. Топот маленьких ножек отрывает меня от воспоминаний. Робкий стук меня удивляет. Похоже, наше общение пошло Кате на пользу. Семена упали в благодатную почву. — Котенок, забегай. Дважды повторять не нужно. — Папа! Катя пулей проносится по комнате и с разбегу запрыгивает на меня. Похоже, про коня малышка не шутила. Прыгучесть у нее, воистину кошачья. «Привет! Какая у тебя пижама, как тигр полосатая!» Она, растянувшись на мне в поперечном шпагате, ставит локти мне на грудь и кладет подбородок на ладошки. «Ты чего так рано вскочила?» Приглаживаю ее растрепавшиеся волосы. Было муто кормить, но он уже молока нахлебался и катается на шине в вольере. Боюсь, он этим качелем быстро веревку отгрызет. Зубастый чувак. Катя перехватывает мой взгляд и тут же поправляется. То есть, пацан, за Тигренка можешь быть спокойно. Он в надежных руках. Катя вздыхает и, усевшись по турецки, у меня на животе накручивает прядь волос на палец. Это здорово. Что здорово? Быть в надежных руках. Мы скоро к маме пойдем. Позавтракаем и поедем. Хочешь сегодня сама порулить? Вспоминаю, как когда-то, отодвинув сиденье, сажал Еву перед собой и вдыхал аромат ее волос. «Сама?» Катины карие глазки округляются. «Не бойся, ты тоже будешь в надежных руках». «А я и не боюсь», — пожимает Катя плечами. «Просто где я и где педали?» «Ты что, уже сидела за рулем? «Ага, в нашем с мамой трейлере». С губ срывается вопрос, а ревнивый дракон прокатывает под кадыком огненную лаву у мамы свой трейлер? Или она делит его с кем-то еще? С неприязнью вспоминаю, как однажды застал Еву в передвижном траходоме красавчика. Так я называл его фургон, потому что большую часть занимала кровать. — А ты ревнуешь, что ли? — Катя улыбается, поглядывая на меня свысока. Представляю, Сколько взрослых разговоров ребенок наслушался за жизнь. «Как это?» Строю из себя Иванушку-дурачка. Катя чешет в затылке. «Да, как бы тебе объяснить? Ну, это когда девушка или парень думают, что их по бороде пускают». Зажмуриваюсь. «Лучше бы не спрашивал». — Думаю, если твоя мама и пустила меня по бороде, то очень давно. — Нет, она про тебя хорошо говорила, только наврушкала немного. — Это как? — Типа ты капитан. — Капитан так капитан. Меня перебивает звон будильника, и я, предвкушая непростой день, командую. — Тогда свистать всех наверх, отдать паруса... «Есть! Отдать паруса!» Катя кубарем скатывается с меня и раздвигает шторы. Солнечные лучи рассыпаются по комнате. «Ты откуда знаешь, как отвечать?» Сажусь на постели и вставляю ноги в шлепанцы. «А у Карлуши номер такой с обезьянами есть!» Катя закусывает губу. «Как они там без меня?» «Малыш!» «Но тебе ведь надо учиться». Засыпаю ночью, я думала об этом. «Мама сказала, что для этого не обязательно ходить в школу». «Здрасте, приехали». Аж зевота прошла. «Здрасте», приседает в реверансе Катя. «А как еще? Мы всегда в пути». «Считай, что ты уже приехала. Дом ведь у тебя теперь настоящий, не на колесах». — Значит, и школа будет настоящая. Знаешь, как там весело. Расставляю удочки с наживкой. — А чего там веселого? Сиди полдня, на доску смотри, — разводит руками Катя. — А так, налила молока и хоть сиди, хоть лежи. Тетя Кира потом объяснит, что непонятно. Опять маленькая обезьянка за кем-то повторяет. Рассеянно спрашиваю. А кто такая тетя Кира? Она с Джамалом работает. Мне это ни о чем не говорит. Ну, ассистентка нашего фокусника. Помощница, то есть. Он ее пилит, она ему кроликов подает. Катя смотрит на меня, как на дитё малое. Шибко грамотная тётка, что ли? Учительница бывшая. Я не сдаюсь. А у нас тут такая школа классная есть. «Может, хочешь взглянуть?» «Так это ж не цирк. За просмотр денег не берут. Давай посмотрим». «Договорились, только через пару дней. Как у меня снова выходной будет». «Дай пять». «Держи». Скрепляем договор рукопожатием. «Беги, одевайся и спускайся в гостиную». В дверь стучит Нина. «Димит, Катя, завтрак готов». «Идем». Указываю Кате глазами на дверь, И дочка убегает, замираю перед зеркалом. Ну, Ева, я тебе покажу, капитана.